Глава восьмая. Журнал «Мести». Как появился глянцевый журнал «Элла в Сити» и что из этого вышло? Продвигая других, не забывай о самой себе. Да, я задумала выпуск своего глянца по совершенно дурацкому поводу, в чем честно призналась несколькими главами ранее. Но, как часто бывает в моей жизни, именно глупые, и в чём-то детские желания помогают мне перейти на следующий уровень. В ситуациях, когда кажется, что все и всё против тебя, что ничего не получится и пора паковать вещички, открывается окно возможностей. В моём случае это была скорее гламурная форточка, в которую предстояло влезть. Я, несмотря на свои вызывающие формы, сумела в неё протиснуться и раскачала через журнал «Личный бренд». Но вначале я заплатила за публикацию о себе в одном из неприметных глянцевых журналов. С фотографией на задней обложке, конечно. Я заплатила целых 50 тысяч, чтобы проснуться знаменитой. По крайней мере, так обещали владельцы этого дышащего на ладан издания, а они никогда не врут, вы же знаете. Потом меня пригласили на вечеринку журнала, заманив присутствием множество звезд. Но если эти люди и были звездами, то сейчас их можно рассмотреть только в самый мощный телескоп. Таких на профессиональном сленге мы называем сбитыми летчиками». Есть среди них рыбы пожирнее, например, бывшие эстрадные исполнители, живущие последние годы на клубные выступления для ностальгирующей публики, постоянные гости дискотеки 80-х-90-х и прочие мамонты, никак не желающие освободить сцену и идти нянчить внуков. Есть и вовсе невнятные персонажи, мелькнувшие когда-то в телешоу типа «Фабрики недозвезд» или «Безродного артиста». Карьера не задалась, но с приставкой «Участник популярных музыкальных телепроектов» тебя, для солидности «Медиа-кита», будут приглашать на мероприятия разной степени неизвестности. Так вот, меня тоже можно было смело включить в этот список. Все равно там никто никого не знает. Покрутившись на вечеринке, И, поразившись, насколько убого всё выглядит, я поняла, что смогу организовать подобную историю сама, причём сделаю это намного лучше. Смогу и журнал выпустить, и настоящих звёзд позвать, и отличные подарки им сделать. Они же, чёрт побери, звёзды. А потом наладить с ними контакт и осуществить свои коварные планы. Покарать тех, кто нагло украл сценарий моего фильма. «А-ха-ха-ха-ха!» — звучит дьявольский голос за кадром. Все вздрагивают. В это сейчас сложно поверить, но в первые месяцы я специально брала интервью у актеров «Сладкой жизни», где задавала один и тот же вопрос, чья история была положена в основу сериала о провинциальной танцовщице, приехавшей покорять Москву? И каждый раз слушала разные версии, собирая их в отдельный видеофайл. Месть должна была состояться уже совсем скоро. Но тут внезапно оказалось, что производство глянцевого журнала — это не такое уж и легкое дело, а главное, очень и очень затратное, как по времени, так и по деньгам. Планы по сражению с врагами пришлось отложить до светлого будущего, а оно в нашей стране наступает далеко не для всех желающих. На выпуск первого номера ушло три месяца. Пришлось набирать команду из редакторов, журналистов, рекламщиков, корректоров и прочих незаменимых людей, плодившихся с неимоверной скоростью. Я, разумеется, не знала о реальных расценках на услуги и раздавала деньги со всей щедростью лоха, которого доят все, кому не лень. Редактор, например, получил 200 тысяч за номер. Когда я узнала, что его работа стоит в разы дешевле и предъявила претензии, он лишь пожал плечами а что такого зато теперь визитку украшала солидная надпись юлия рыбакова главный редактор журнала лф сити аббревиатура появилась из моего старого сценического псевдонима леди фортуна его придумал один из поклонников иногда приглашавший меня в казино он говорил что я приношу ему удачу удача выражалась в том что фишки подаренные мне за столом я не тратила а складывала в сумочку и когда он проигрывался в пух и прах, давала ему для отыгрыша, а потом отправляла домой на такси. Однажды в казино забежал отряд ОМОНа. Всех положили на пол, столы разгромили, а его увезли в неизвестном направлении. Больше мы не виделись, но фортуна осталась со мной навсегда. Теперь и в виде журнала. «Который надо еще и окупить!» У меня не было никаких папиков-спонсоров или богатых родителей, дающих деньги на развлечение любимой Юлечки. Реклама на страницах — это весь мой потенциальный доход. И он должен был покрывать постоянно растущие аппетиты дружного коллектива. Пока собирался первый номер, я все оплачивала из личного кармана. И носилась по всей Москве, встречаясь и договариваясь с рекламодателями. «Вы пробовали продать рекламу в журнал?» которого еще нет. И неизвестно, будет ли. Задача совершенно нетривиальная, да что там говорить, почти безнадежная. Но не зря меня называют богиней продаж. Все рекламные площади были проданы пакетами сразу на несколько номеров вперед. Я была буквально одержима идеей добить всю рекламу и собрать с заказчиков оплату. Иногда процесс напоминал то ли детектив, то ли плохой водевиль, с истериками, закатыванием глаз и неожиданной развязкой. О самом интересном я рассказываю в следующей, продажной главе. В итоге, как ни странно, все получилось, и после выхода первого номера мы закатили вечеринку-презентацию. Собралось больше 400 гостей, зал ломился от VIP-персон. Все прошло на высочайшем уровне. Никаких сбитых летчиков, только актуальные звезды. Все получили прекрасные подарки, как я когда-то и мечтала. Знаменитость приходит на твое мероприятие, веселиться под музыку хорошего диджея, получает от журнала поездку на Мальдивы, радостно делает с тобой селфи и отмечает в своем аккаунте миллионники. Причем все это в специальной инстаграм рамки с кэштегами «ЛФСити», чего в то время у нас в России еще никто не делал. Там же на вечеринках я договаривалась с блогерами и селебрити о ведении колонок и написании материалов. Знаний рынка не хватало и здесь, поэтому поначалу переплаты были существенными. Обычной ставкой за статью были 5000 рублей, но с популярностью автора ценник вырастал в разы. Я не считалась с затратами, чтобы заполучить публикации, подписанные именами известных артистов и журналистов. Отдельный разговор был с блогерами с большой аудиторией. Реалии издательского бизнеса таковы, что веками отработанная схема «Мы предоставляем тебе трибуну, а ты нам свой талант» больше не работает. У любого более-менее прокачанного блогера есть персональная площадка, которая его кормит. По сути, он не зависит от традиционных СМИ и может выстраивать с ними сотрудничество на абсолютно равных правах, как бы это ни коробило представителей медиа. Фактически, СМИ и блогер обмениваются аудиториями и платят обычно тот, у кого эта аудитория, меньше. То есть условный дуть преспокойно может требовать солидный гонорар за любой свой чих почти в любых масс-медиа, кроме федеральных телеканалов и крупнейших газет, Разумеется, с упоминанием на своем канале. С обычными блогерами из социальных сетей — Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, Живой журнал — все немного сложнее. Блогер может отметить или не отмечать в своем аккаунте издание, для которого он написал материал или которому дал интервью. В первом случае выходит, что он рекламирует сайт СМИ или аккаунт СМИ в соцсетях, поэтому может требовать оплаты, в соответствии со своей рыночной ценой. Мы платили до 50 тысяч рублей за пост. Нужно отметить, что это были деньги, выброшенные в пустоту. При роста продаж журналу они не давали, конверсия оказалась крайне низкой. Теперь мы придерживаемся другого варианта. Если блогер публикует у нас статью, он получает обычный гонорар с надбавкой за известность и уже сам решает, отмечать нас в своем аккаунте или нет. Начало работы с блогерами отлично сказалось на продаваемости журнала, и уже со второго-третьего номеров мы вышли на тираж в 60 тысяч экземпляров. Много это или мало? Как известно, практически все глянцевые издания в России безбожно завышают свои тиражи, чтобы продавать рекламу подороже. Новая газета даже проводила свое расследование, сравнивая заявленное количество с данными ФТС, Федеральной таможенной службы. Многие издания печатаются за рубежом и ввозят готовые журналы для распространения. Согласно полученным результатам, в среднем реальный тираж издания в полтора-два с половиной раза ниже, чем заявлено в подвале. Так называют информацию на последней странице экземпляра с выходными данными. В общем, если вы видите в российском ВОК гордую надпись «Тираж 150 тысяч экземпляров», знайте, что в реальности это чуть больше 90 тысяч. Сколько в итоге будет возвращено непроданного глянца из книжных магазинов и ларьков, никому не известно Но в подмосковных электричках продажа гламурных журналов двух-трехмесячной давности по 10 рублей за штуку идет очень и очень бойко у меня возвраты были небольшими около тысячи экземпляров с каждого тиража и мы их сразу же раскидывали бесплатно по московским салонам красоты в общем реальные продажи я оцениваю на уровне таких изданий как ин сити и татлер что весьма неплохо какой ценой все это давалось у меня практически не было свободного времени я работала каждый день с утра до вечера и никаких выходных-проходных. Если вам кажется, что жизнь Глафреда глянцевого издания напоминает сплошную вечеринку в окружении шикарных артистов кино и девушек из Виагры, то спешу разочаровать. Вашими постоянными собеседниками станут не Даниил Страхов с Владимиром Машковым, а недоверчивые и прижимистые руководители компаний. Красоток из поп-групп и вовсе заменит очкастые заместительницы главбуха у которых вечно что-то не срастается с платежами. В таком режиме белки, прыгающей по колесу бесконечного МКАДа, я прокрутилась несколько лет. Лишь недавно личный психолог буквально заставил взять выходные и посвятить их себе. Зато мысли о какой-то месте давним обидчикам ушли сами собой буквально за несколько месяцев. Когда занят серьезным делом и отвечаешь за множество людей, просто не остается времени на всякие глупости. Я сожгла бумажные кораблики своих старых обид и пустила пепел по мутной воде Москвы-реки. Меня ждали другие, еще более жестокие. Попытки делегировать полномочия и нанять управленцев в ЛФ-Сити ни к чему хорошему не привели. Эти ребята, получившие красивые дипломы западного образца, почему-то думают, что мы находимся в США, где обеспеченная публика — массово скупает журнал по 10 долларов в количестве полумиллиона штук. Менеджеры наводнили редакцию на Кутузовском проспекте кучей узких специалистов и объясняли мне, что без корректора, работающего исключительно с запятыми и тире, ну просто никак нельзя делать новый выпуск. В результате расходы превысили 4 миллиона рублей в месяц. Из них на зарплаты я тратила около 3 миллионов. Тем временем мобильное приложение, куда я заносила все платежи, показывало, что на мои личные нужды уходило не больше 15 тысяч рублей. Надо было что-то с этим делать. На нашем чахлом внутреннем рынке выпускать продукт такого уровня убыточно. Это могут себе позволить только мощные холдинги, для которых подразделение журнального глянца — лишь сопутствующий имиджевый бизнес. Например, известный в прошлом «Издательский дом Родионова» и «ДР», выпускавшие несколько бизнес-журналов, «Профиль», «Карьера», «Компания», несколько изданий массового сегмента типа «Крестьянки» и «ТВ-7» и «Настоящий мужской глянец» FHM Russia XXL. Так вот, основной доход холдингу приносили как раз бизнес-журналы, а точнее только «Профиль». Остальные его собратья, как и журналы массового сегмента, работали примерно в ноль, а глянец висел чистейшим, как водочная слеза, убытком. Неудивительно, что такой дорогостоящий балласт утянул весь издательский дом на дно, а его голова пустился во все тяжкие, предлагая известным бизнесменам платить деньги за то, чтобы на страницах изданий не размещались критические материалы. По крайней мере, об этом писали газеты. Ныне от мощного ИДР Остались лишь воспоминания. Мне, естественно, не хотелось повторять чужой скорбный путь, но против цифр не попрешь. Тоже мобильное приложение безжалостно посчитало, сколько денег потратила лично я за пять лет ведения журнала и семнадцать напечатанных выпусков. Присядьте на стул, чтобы не нанести себе случайную травму, превентивно нюхните на шатыря. 2, долларов. Нет, все нули на месте, ничего лишнего. Я тратила по сто тридцать пять тысяч долларов на каждый номер. К сожалению, пришло время признать грустный факт. На издании журнала денег ты не заработаешь, Юля, как ни старайся. Но и остановить его просто так тоже не получится. Реклама на страницах продается постоянно, на месяцы и годы вперед, неумолимо заставляя белок крутить то самое колесо. «Тогда для чего он нужен?» Ответ пришел в 2016 году после визита танцующего миллионера. «Тогда я впервые серьезно задумалась о раскрутке своего персонального бренда. Это стоит серьезных денег на любой площадке, тогда почему бы не рассматривать вложения в журнал не как расходы, а как инвестиции?» себя любимую и в свое медийное будущее. Есть же перед глазами прекрасный пример Эвелины Хромченко, сумевшей конвертировать 13-летний редакторский стаж в «Ле в популярность среди самой широкой аудитории, которая в подавляющей своей массе даже никогда не держала в руках этот журнал. И я резко изменила подход к ведению дел. Пусть «Элэф Сити» приносит убытки, но его бренд работает И работать он должен теперь только на меня и мои задачи. Если раньше на мероприятиях журнала я оставалась в стороне и занималась больше организационными вопросами, то теперь яркий образ модели плюс сайз и участие во всех активностях – обязательный элемент шоу. Вершиной пиар-компании имени Юлии Рыбаковой стало мое интервью с Перис Хилтон, выстрелившее на Ютьюбе. Моя узнаваемость в масс-медиа и интернете резко повысилась. Это, конечно, вызывало и вызывает дикое раздражение у конкурирующих изданий, чьи руководители шепчутся на светских вечеринках. Рыбакова не ненастоящее. По их мнению, наряжаться в вечерней платье и трясти задом – дело недостойное настоящего Глафреда. Его или ее отличительной чертой должен быть жиденький пучок волос, строгий наряд офисной мыши, повесившейся еще десять лет назад и сухое выражение лица, хранящее всю мудрость этого мира, собранную на страницах развлекательного глянца. Пусть так, но я не хочу зависеть только от кресла в офисе и должности, обладательницу которой едва ли вспомнят даже собственные сотрудники. Если ты достаточно поработала на свой продукт, то продукт должен поработать и на тебя, иначе игра не стоит свеч. Теперь все будет по-другому. LF-City практически полностью уйдет в онлайн, как и прогрессивный 21 век. Все равно реальная печатная продукция скоро останется лишь в музеях, как анахронизм. Ее аудитория неизбежно стареет, а молодежь выбирает оперативные интернет-СМИ и мобильные приложения. Вот туда LF-City и двинется опережая конкурентов и занимая место на новом рынке с минимальными издержками. «Я оставлю печатную версию лишь для одного номера с итогом ежегодной премии и приглашу на нее Ким Кардашьян. Это будет своеобразный подарок лично для нее. Но не только. Второй главной медиаперсоной станет модель плюс сайз Юлия Рыбакова. Подарки тоже бывают взаимовыгодными». «Вы не слышали о таком?» «Конечно, я не опущусь до размещения самой себя на обложке. Есть в этом что-то унизительное. Так поступают только те люди, которым не хватает признания. Кто-то заказывает свой портрет и вешает на собственной кухне, а кто-то в собственном журнале, раз больше негде. Знаю такие прецеденты. Это всегда выглядит печально». Что можно посоветовать людям, задумавшим выпустить свой глянцевый журнал? Только одно. Никогда, слышите вы, никогда этого не делайте. Шучу. Просто задумайтесь, для чего вам это нужно и какие дивиденды можно извлечь помимо получения прибыли. Которой, скорее всего, не будет. Насколько крепки ваши финансовые тылы, Переживете ли вы провал? Способны ли вы извлечь выгоду из медийности? И каким способом вы будете добиваться этой самой медийности? Глянцевых журналов в России издавались десятки, если не сотни. Почти все они закрылись. А их хозяева, за редким исключением, никому не известны. Но самое главное, будете ли вы получать удовольствие от процесса? Иначе можно сойти с ума уже на второй год, и начать ненавидеть все человечество. Мне мое главредство всегда нравилось. Когда случались длительные перерывы, я безумно скучала по всей этой нервотрепке и рождению из ничего красивого продукта с моей статьей на первом развороте. Каждый из 17 выпусков, как рождение нового ребенка, получается, я уже мать-героиня, имеющая вместе с сыном из плоти и крови еще 17 напечатанных детей. Теперь я хочу еще одно печатное детище и несколько виртуальных. А потом продам журнал крупному холдингу и уеду за границу известной моделью категории «плюс сайз» начинать все с нуля на новом безграничном рынке. Но это не точно. Слишком много работы у нас здесь, в России. Продвигать новые имена, заниматься пиаром и с его помощью продавать все, что угодно. Что поделать, наш мир на все 100% продажен, и я в этом деле настоящий профи, богиня продаж, о чем и расскажу в следующей главе.